деньень выдался сухим праздничным теплым последний день бабьева лета судя по всему такой подарок аккуратно день рождения как и планировали хотя чего бога гневить и без того природа этой осенью расщедрилась на теплые дни гостей ждали к пяти суета в доме началась с самого утра девчонки постучали в двери спальни услышав хриплая сосна отцовская да вошли с под носом на котором дымился кофейник две чашки блюдца с лимоном сашка загадочно держала руки за спиной доброе утро родители это вам кофе в постель папочка с днем рождения это тебе от нас подарок поп и перед глазами семейная фотография в изысканной серебряной рамки ирина пригляделась «Да, помнится этот момент. На днях Снежана их засняла, стоящих вчетвером на крыльце дома. Лица у всех смеющиеся, волосы девчонок летят по ветру. Они с Игорем стоят рядом. Сашка сбоку обнимает отца, а шею матери оплели Машкины руки. «Ух ты, красота какая! Спасибо, мышата! Я ее на рабочем столе поставлю». у всем хвастать какая у меня семья Но это еще не все пап с хитрецой глянула на нее Сашка Мама тебе такой сюрприз готовит ни в жизни догадаешься может еще и менять семейную фотографию придется. О боже не пугай меня мышонок надеюсь это не известие о скорых внуках Да ну тебя пап нет внуками еще не скоро обрадуем. И вообще нам трудно будет с этим делом. Где сейчас найдешь такого мужа, как ты? Дефицит же по нынешним временам. Ой, мам, у тебя телефон звонит. Ирина потянулась рукой к тумбочке, глянула на дисплей. Ага, Ольга. Выскользнула из-под одеяла, оправляя пижаму, скрылась с телефоном за дверью. Привет. с именинником тебя подруга ну что я выезжаю три часа туда три обратно до да час на уговоры надо оставить а если не отпустит оль да отпстит куда денется самсонов вчера вечером звонил предварительную арт подготовку провел знаешь чего мне стоило его арт подготовка отбрыкивался как мог не твое говорит дело чего ты лезешь все время в чужую жизнь но все равно моя взяла, уломала таки. Думаю, там проблем не будет, Так что к пяти жди. Да, спасибо тебе. Да погоди ты со спасибом, главное, чтоб твой не догадался, а девчонкам наверное разболтала уже. Ну, надо же было их подготовить. Ладно все не буду тебя больше отвлекать, давай готовься. Хлопот как всегда оказалось много. Хорошо, что мама с Снежаной к обеду подъехали, включились в суету. — Что это у тебя, покупной пирог? — скептически сморщила губы мама. — Эх ты, хозяйка, не можешь мужа в день рождения настоящим пирогом угостить. Надо было с вечера квашонку завести, я бы сейчас пирог испекла, пальчики оближешь. — Да какую квашонку, мам? — вступилась за сестру Снежана. — Кто сейчас вообще какие-то квашонки заводит? Хоть при гостях не скажи. Ну да, конечно, забыли уже, Как в детстве мои пироги за обе щеки уминали, И булочки, и шаньги со сметаной. Шаньги, ты еще про редьку с квасом вспомни И про сушеные грибы на веревочках. Ну да, а что, выживали как могли, И еда была вкусная, с огорода да из леса здоровая. а сейчас что навалят в одно блюдо всякой хреновины какая на глаза попадется и нате вам салат девчонки сидя за столом и нарезая ингредиенты для того салата прыскали со смеху бабушка глянула на них искоса поджала губы да не обижайся вот приедем к тебе в гости и ты нам обязательно пирог испечешь из этой как ее из квашонки Да уж, соберетесь вы в гости. Все жданки прождешь, устанешь. А что, взяли бы, да и приехали. У нас и лес, и речка, и в клубе дискотека каждый день бывает. Дискотека? Это интересно, подняла домиком бровь Сашка. Ой-ой, вижу ведь, насмехаешься. Думаешь, глупая бабка ничего не видит? Ну что ты, бабушка? А что, нисколько не хуже дискотека и музыка поди та же, что и у вас. какая вам разница под какую музыку изгалятся ну если изгалятся то нет разницы конечно марш ты как насчет поизгаляться а ишь все бы хихикали только снова поджала бабушка губы соберемся соберемся встряла в их диалог умиротворяющей торопливостью машка полоснув сестру обвиняющим взглядом не слушая ее мам а не пора столы на полянке накрывать погоди сашка у меня буженина в духовке стоит Да нет, это не буженина это папа костер в мангале разводит в окно дымом тянет Снежана дай нож суета счастливая семейная многоголосие подготовка к застолью уже праздник надо бы выкроить часок в порядок себя привести риина поднялась в спальню, села у зеркала провела ладонями по лицу. Тетя Саша недавно сказала, что у нее выражение глаз изменилось, более глубоким стало. Хм, глаза как глаза, отцовские, карие, с черной крапинкой в правом зрачке. И никакой особенной глубины в них не наблюдается. Может, немного маминой хитрости, или снежаниной бесшабашности, или чуть-чуть тети Сашиной мудрости. Ладно, не досуг себя разглядывать. Легкий макияж. прическа платья надеть все в ускоренном темпе.коро гости подъедут в окно видно девчонки стол накрывают А еще видно игоря помемешивающего угли в мангале лицо отрешенное задумчивая какую ты думу думаешь любимый муж огорчаешься, что егорка не звонит про твой день рождения забыл так погоди и еще не вечер. не осммелась она ему рассказать о том путешествии в маринск и не то чтобы испугалась как он к такому вероломству отнесется а просто остановила что то остановила а потом озарением в голове вспыхнула как все правильно сделать что празом в праздник при всех чтобы уничтожить на корню это противное знаю не знаю и тетя саша ее коварные замысел одобрила а вот и она сама приехалхала на такси идет по дорожке с букетиком поздних астра сухонькая в пальто и шляпки похожа на мисс марпл из английского фильма только куда там мисс марпл да ее тетки мудрость аналитическим умом не заменишь мудрость щедра она богаче ума в дар дается но в отличие от ума скромна не хвастает накоплением знаний приправленных наличием интеллекта а вон вслед за тетей сашей и горский подъехал боже мой да он с надей как она похудела похорошела вышла из машины подала мужу руку как королева английская молодец надо идти встречать соскучилась по ней ужасно а стародубцевы приехали с малышом друзья окружили их засисюкали горский умильно полез с козой разхохоталась что вы петрр яковлевич он еще не понимает дали машки малыша в руках подержать и она обмерла от страшной ответственности стояла напрявшись и вылупив глаза боясь двинуться с места сашка так и покатилась от хохота у нее за спиной что тут у вас происходит от чего хоровод собрался оглянулись самсонов незаметно вошел в увидел малыша лицом закаменел но взял себя в руки проговорил приветливо привет стародубцева потомства растем помаленьку а ты чего один ольга где протягивая руку спросил игорь партнер руку пожал глянул на него с досадой и буркнул невнятно сказала что позже будет и отошел в сторону уселся с газетой на террасе сложив ногу на ногу что это с ним с женой опять поссорился что ли наклонился к ее уху игорь не знаю может начнем у меня как раз первая порция шашлыков подошла погоди ольгу дождемся иди лучше рубашку переодень да она чистая иди говорю ну же ушел она чувствовала как накатывает волнение когда дрогнул в ладони мобильник обмерла на секунду до да, оль «Выходи, мы здесь, в десяти метрах от калитки остановились». Егор стоял рядом с машиной, смотрел на нее во все глаза, потом улыбнулся испуганно. «Здрасте, тетя Ира. Привет, Егорушка. Я очень рада, что ты приехал к папе. Молодец, умница. Ты, главное, не трусь, ладно? Помни одно, это теперь и твой дом, и я тебе всегда рада буду. Спасибо, тетя Ира. Да я и не трушу вовсе. Ну, вот и замечательно. Тогда пойдем папу поздравлять, с сестрами знакомиться. Пойдемте. Она взяла его за руку, повела к калитке. Ольга шла рядом, возбужденно бормотала в ухо. Ну, я тебе скажу, это что-то с чем-то, как я его выцарапывала. Я ж еще и на бабушку нарвалась, представляешь? На два дня только отпустили, на сегодня и на завтра. А что, уже хлеб. там такая бабушка кремень потом расскажу да оль потом потом вошли в калитку ступили на каменные плиты и двинулись как по красные дорожке на кинофестивале в каннах мимо удивленных лиц гостей мимо сосен с промельком солнца ослепляющего глаза крыльцу остановились у застывших приветливо ревниво разглядывающих егора девчонок Позна познакомься это твои сестренки маша и саша смотри какие они одинаковые смешно правда я потом тебя научу их различать. игорь вышел на крыльцо, склонив голову и торопливо застеёгивая пуговку на манжете поднял глаза никогда никогда она не могла потом забыть его лица какое оно благодарное удивленное счастливое любимое в общем. Ручонка Егора нетерпеливо подрагивала в ее руке, как птичье крылышко. Вдруг Ирина почувствовала, с каким волнением он втянул в легкий воздух, и голосишко вышел немного над треснутым ломким. «Здравствуй, папа! С днем рождения тебя!» «Ну, что же ты стоишь, папа?» Совсем растерялся, она улыбнулась и почудился над ухом легкий шорох, будто ключ повернулся в замочной скважине. на секунду закрыла глаза надежда выползла из ларца пандорой и отряхнула пыльное платьеце огляделась пожала худосочным плечиком похоже тут и без меня обошлись потом все же подлетела к игорю и толкнула слегка в спину чего стоишь встречай конец книги